Интерлюдье. «И как же его имя?» – нетерпеливо спросил Дегати, когда пауза затянулась. «Кто этот демолорд, у которого теперь стилет?» «А вот этого я не знаю», – пожал плечами Янг Ван Хофен. «Просто слышал, что эта побрякушка снова вернулась в Паргарон. Но вот к кому?» «Я рыть, Янг Ван Хофен. Ну и зачем ты нагнетал, если сам не знаешь, кто это был?» – проворчал Бельзидор. Заинтриговал, поинтересничал и в кусты. "Да, я такой", довольно ухмыльнулся Гахирим. "И всё равно люблю я у тебя бывать". Покрутив в пальцах бокал тёмный властелин. "Всё время что-то интересненькое узнаёшь. То про двадцать седьмого, теперь вот про то, что Тянгерия доживает последние годы. А почему ты решил, что она умрёт?" спросил Дигати. из её раны. Мы не знаем, насколько тяжёлая у неё рана, сказал Ян ван Хофен. Она всё ещё жива, но и в своей берлоге не вылезала со дня тех событий. Возможно, она всё-таки акклиматуется, а возможно, в Поргоронии скоро появится новый демолорд. Время покажет. Вы уже делите её счёт? Да, хмыкнул Бельзидор. У неё вообще есть наследники, учитывая её происхождение? только какая-то дальняя родня. Седьмая вода на киселе никакого значения такое родство не имеет. Собственно, все к Хедшидарии родня друг другу. Как и Бушуки, как и Кэмиала, у них у всех были единые первопредки». «И только Гахеримов изначально было аж 32», – сказал Бельзидор. «Да, мы с самого начала размножались естественным, здоровым путем». без тёмного творения, без инцеста. А что там дальше было с тем волшебником, грибадиным Жудафом? Кстати, Дигати, ты с ним знаком? То, что я сам волшебник, не означает, что я знаком со всеми волшебниками Мистерии, сухо сказал Дигати. Но ты же сам говорил, что знаком со всеми лауреатами. Он получил бряаро третьей степени за 2 года до тебя. Я говорил это в переносном смысле. Премию Бриара имеют почти 200 индивидов. Я не могу быть знаком со всеми по головно. А Жудаф я слышал, конечно, но лично мы никогда не встречались. Ты ведь тоже наверняка не знаком со всеми великими злодеями, но по рефате знаком со всеми по-настоящему великими и известными и со всеми по-настоящему великими героями. тоже знаком. Кстати об этом, поменял тему Ян Кванхофен. Почему бы тебе не взять слово и не поведать нам о ком-нибудь из великих героев? Кто кто? А ты уж в них разбираешься? Хм. Ну, хорошо, задумчиво сказал Бельзедор. Расскажу об одном герое, хотя как героя другие его героем не считали. О ком-то из своих заклятых врагов. Нет. Эта история произошла задолго до моего рождения. Вы ведь наверняка обо слышали о Марухе, уничтожителе, древнем титане, который пытался уничтожить мир, вспомнил Дигатя. Да. Я расскажу, что им двигало.